ПЯТЕРО СЫНОВЕЙ ЗАБАВА ВОСЬМАЯ ПЯТОГО ДНЯ Пачьёная посылает пятерых сыновей по свету, чтобы они научились какому-нибудь ремеслу. Вернувшись, каждый со своим умением, они идут освободить дочь короля, похищенную орком. Когда после многих приключений они спорят между собой, кто сделал больше для её спасения и более других достоин взять её в жены. Король решает выдать ее за их отца, ибо он — ствол, держащий на себе эти добрые ветви. Когда Чулла окончила свой рассказ, и настала очередь Паолы, она устроилась поудобнее на стуле, огляделась вокруг и с большим изяществом повела речь. «Кошкин разум имеет тот, кто вечно греется у теплой золы. Кто не путешествует — Тот не видит, кто не видит, не знает. Но тот, кто идет смело, приобретает опыт. Опытность вылечивает от неразумия. Не зря говорится, как с тюфика сползешь, сразу проснешься. Это я и покажу вам на королевском цементе этого рассказа. Жил некогда добрый человек, вдовец по имени Пачьоне у которого было пятеро бестолковых сыновей, не способных ни к какому делу. И бедный отец, не в силах больше их содержать, наконец решил ссадить их со своей шеи, сказав им так. «Дети мои, Бог свидетель, как я вас люблю. Как бы то ни было, вы вышли из моих чресел. Но я уже состарился и не могу работать много, а вы молоды и едите каждый из-за двоих». Я не могу кормить вас, как раньше. Каждый за себя, а Бог за всех. Так что идите, найдите себе хозяина и выучитесь у него какому-нибудь ремеслу. Но не нанимайтесь к нему больше, чем на год. А через год я жду вас дома, каждого со своим умением». Сыновья, выслушав эти слова, взяли каждый по узелку с переменной одеждой, попрощались с отцом и каждый пошел своей дорогой, ища себя удачи. А через год в условленный день сошлись все вместе в родительском дому, где отец встретил их с большой лаской и усадил за спешно накрытые столы, так как все устали и проголодались после дальнего пути. И в самом разгаре их трапезы стало слышно, как поет птица. Тогда самый младший из пяти братьев поднялся из-за стола и вышел на улицу. А когда вернулся, скатерти уже сняли. И Почйоне начал расспрашивать сыновей. «А теперь потешьте немного мое сердце. Охота мне послушать, какому доброму делу каждый из вас за год обучился». И Лучо, старший сын, отвечал. «Я обучился ремеслу вора и стал архистратегом Пройдох, великим магистром жуликов» цеховым старшиной мошенников. И не найдешь того, кто лучше меня умеет снимать соринки с плащей, намыливать бока, натирать ручным салом чужие карманы, подметать до соринки лавки и кладовые, срезать и чистить кошельки, вычищать сундуки. Пойдем куда хочешь, и я покажу тебе чудеса ловкости рук. — Молодец, честное слово, — ответил отец. Ты научился, как добрый купец, выписывать счет пальцами, а получать расписку по заднице. Обменивать повороты отмычки на взмахе галерных весел. Забираясь по веревке в окно, спускаться по веревке с перекладины. Горе мне! Лучше бы я надел на тебя юбку и усадил крутить веретено. По крайней мере, у меня не крутилось бы веретено в желудке». А теперь мне остается ожидать, что с часу на час увижу тебя то ли в бумажном колпаке, то ли с веслом на галере, или же, если от того до другого отвертишься, с веревкой вокруг шеи. Затем он обратился к Тетилло, второму сыну, спросив. — Ну, а ты какому доброму делу выучился? — Корабли строить, — отвечал тот. — Неплохо, — отозвался отец. По крайней мере, это честный труд, и прокормиться им ты сможешь. — А ты, Ринцоне, что теперь умеешь делать? — Умею так стрелять из арбалета, что петуху глаз выбиваю, — отвечал третий сын. — Ну и это хоть что-то. Худо-бедно выкрутишься, охотой можно прожить, — сказал отец и задал тот же вопрос четвертому. А Якова ответил. «Я научился находить траву, что воскрешает из мертвых». «Молодец, клянусь жизнью ланфузы, теперь-то мы точно выберемся из нищеты и навоскрешаем кучу народу, больше, чем камней в развалинах капуи». А когда, наконец, спросил у последнего из сыновей, Миникучо, «Чему он научился?», тот ответил. «Я научился понимать язык птиц». Ну что ж, добро, сказал на это отец. Пока мы ели, ты встал и ушел слушать, о чем чирикает воробей. Но раз ты говоришь, что умеешь понимать их язык, расскажи, что у него услыхал. Он говорил, что орк похитил дочь короля Аутогорфа по имени Чьянна и унес ее на один дальний остров. С тех пор о ней ничего не слышно, и отец ее издал указ, что кто ее найдет и вернет тому она будет отдана в жены». «Если так, то считай, что мы уже богаты», — воскликнул Лучо. «У меня хватит храбрости отбить ее у орка». «Коль у тебя хватает храбрости», — поддержал отец, «тогда идем сейчас же к королю, и если он поклянется исполнить все, как объявил, предложим свои услуги». На то мы согласились. И вот...» Титилла построил прекрасный корабль, и все в шестером сели на него, направив паруса в сторону Сардинии, где их встретил король. Когда они вызвались найти принцессу, он охотно подтвердил свои обещания, и они поплыли к острову, где на свое счастье застали орка, который, растянувшись на солнце, спал, положив голову на колени дочери короля. Увидев корабль, она чуть было не вскочила с места от радости. Но Пачьене сделал ей рукой знак молчать. Все потихоньку вышли, положили на брюхо орку тяжелый камень, посадили Чьяну на корабль и стали дружно трудиться веслами. Но не успели они еще далеко отплыть от берега, как орк проснулся. Сбросил с себя камень и, не находя нигде Чьяны, стал смотреть в море, где увидел увозивший ее корабль и превратившись в черную тучу помчался по воздуху в догонку. Чьяна, зная, на что способен Норк, узнала его в образе тучи и так испугалась, что только и успела сказать почьены и его сыновьям, какая опасность их настигает, и лишившись чувств упала замертво. Ренцоне, хорошенько рассмотрев приближавшуюся тучу, снарядил арбалет, прицелился и метко вышиб глаза орку, который от боли взревел, как гром, и градом рассыпался по морю. И когда они на силу смогли отвести глаза от тучи, то, обернувшись к чьянне, увидели, что девушка вышла из игры этой жизни. Видя это, почьёное принялся рвать на себе бороду, говоря «Эх, всего лишился за зря И сна, и масла!» Все труды брошены на ветер, надежды в море. Она пошла овечкой в кущи пастись, а нам с голоду помереть. Нам сказала «доброй ночи», чтобы мы встретили недобрый день. Оборвала нитку своей жизни, и у нас лопнул канат наших надежд. Правду говорят, что затеи бедняков никогда не сбываются. Кто родился неудачником, тот помрет несчастным. Вот и дочку короля вызволили. «Вот и домой привезли, вот и женушку нашли, вот и королевскую свадебку сыграли, вот и со скипетром в руке, вот и голой жопой на земле». Якова слушал, слушал эту надгробную песнь. И, наконец, находя, что отец слишком ее затянул, и, стрипав лютню скорби до самой розы, сказал, «Успокойся, государь-батюшка» ибо нам предстоит мирно доплыть до Сардинии и стать самыми счастливыми и довольными людьми на свете. «Такого счастья пошли бог султану турецкому», — отозвался Пачйоне. «Ибо когда мы привезем королю труп вместо дочки, он нам выдаст для пересчета уже не деньги, а кое-что другое, и как некоторые умирают с сардоническим смехом, так мы умрем с сардоническим плачем». «Замолчи», — сказал Якова, — «на какой лужайке у тебя ум пасется? Разве не помнишь, какому я ремеслу обучен? Высадимся на берег, и я пойду искать траву, которую держу вот в этой голове, и увидишь, что я не Микины вам наберу». Отец, ободрившись духом при словах сына, обнял его. И теперь, чем больше его влекла цель, тем сильнее он налегал на весла. Таким образом, через недолгое время они пристали к берегу Сардинии, где яково сошел на землю и, найдя нужную траву, бегом вернулся на корабль. И когда он выжал сок травы в уста Чьянны, она сразу ожила, как оживает лягушка, побывавшая в собачьей пещере и брошенная в озеро Аньяно. И все вместе с великой радостью отправились к королю который принялся обнимать и целовать единственную дочь без умолку, благодаря вернувших ее смельчаков. Но когда ему напомнили о его обещании, король сказал, — И кому же из вас я должен отдать чьяну? Она не праздничный пирог, чтобы делить ее на кусочки. Так что в любом случае кому-то одному достанется боб, а остальные могут палочками в зубах ковырять. Тогда первый из сыновей самый хитрый сказал. «Государь, награда должна быть по труду. Рассудите сначала, кто из нас больше заслужил, а потом определите по справедливости, кому достанется этот отменный пирожок». «Разумно говоришь», — отвечал король. «Итак, каждый пусть расскажет о своих трудах, чтобы я не ошибся, когда буду принимать решение». Тогда пятеро сыновей стали перебой рассказывать, что каждый из них сделал. И каждый считал, что его умение и решило общий успех дела. После всех король обратился к Пачьёны. «Ну а ты что совершил?» «Да кажется, не так уж мало», — отвечал Пачьёны. «Это ведь я помог им стать мужчинами, вытолкал в шеи из дому и заставил учиться тому ремеслу, которым теперь каждый из них владеет. Теперь-то они смотрят молодцами, все на подбор, как яблочки наливные, а иначе так и остались бы пустыми корзинами. Король выслушал все доводы, проживал, переживал и, наконец, вынес решение, что чьянная подобает стать женой почьёны, ибо он и есть корень спасения девушки. Сказано, сделано. Каждый из сыновей получил довольно денег, который смог пустить в дело и приумножить. А счастливый отец, скинув с плеч бремя возраста и трудов, обратился будто в пятнадцатилетнего юношу, и в самую пору пришлась ему пословица «Пока двое спорят, третий радуется».